Глава 5. Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились. Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия. Здесь, на Дону, так же как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупные землевладения станичников, богатое казачество, которые всего года 4 тому назад хвалились с налёта взять Берлин. Эти самые коренастые с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, казались теперь ручными овечками. Ещё немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия под командой походного атамана Попова бросилась на данскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком пласкогорье по наддонам красные казаки Новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать танцов. Но дело решил фантастический случай. Из Румынии пешком шёл добровольческий отряд полковника Дроздовского. 22 апреля он неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит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 И сидые казаки говорили: "Но «Ну, в добрый час". Дальше Ростова в глупи Дона и Кубани немцы не пошли. Они попытались было замерить Батайск, станицу, лежащую на левом берегу напротив Ростова, населённую рабочим людом ростовских мастерских и фабрик и пригородной беднотой, но несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли.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 Был воскресный день, шла обедня в станичной церкви. Проще опоздал, потолкался на паперти, среди свежевыбритых изотылков и побрёл за церковь на старое кладбище. Походил по траве, где цвели одуванчики, сорвал травинку и, кусая её, сел на холмик. Вадим Петрович был честным и, как говорила Катя, добрым человеком. Из полуоткрытого, заросшего паутиной окна доносилось пение детских голосов, и густые возгласы диакона оказались такими гневными и беспощадными, что вот-вот сейчас испугаются детские голоса, спорхнут, улетят. Невольно мысли Вадима Петровича заблуждали по прошлому, условно и щасветлое, самое безгрешное. Он просыпается от радости. За чистым высоким окном весеннее небо, тёмно-синее. Такого неба он не видел с тех пор никогда. Слышно, как шумит деревья в саду. На стуле у деревянной кроватки лежит новая сатинетовая рубашка, голубая в горошек. От неё пахнет воскресением. Он думает о том, что будет делать весь долгий день и с кем встретиться. Это так заманчиво и радостно, что хочется ещё полежать.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 И этот милый покойный голос раздаётся по всей его жизни благополучием и счастьем В рубашке горошком он стоит около матери она в нарядном шёлковом платье целует его вынимает из своих волос гребень и причёсывает ему голову Ну вот теперь хорошо поедем Спускаясь по широкой лестнице она раскрывает зонт На подметённой площадке со следами метлы на земле и два стоит нетерпеливая тройк крыжих левая престижная балует солидный корятник на крыл яму копытом кочер сытый и довольный в малиновых рукавах в бархатной безрукавке оборачивает пугачёвскую бороду говорит с праздничком матушка удобно усаживается в коляску нагретую солнцем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 Под ними покосившиеся кресты, холмики, паперьть с нищами. Знакомый запах ладана. Церковь эта и берёзы стоят и по сей час там. Вадим Петрович как будто видит их зелёное кружево на синеве. Под одной, пятой от церковного угла давно уж лежит матушка. Холмик над ней обнесён оградой. Года 3 тому назад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 Какое бы ни было у него горя, он знал, оно всегда потонет в её любви. Всё это легло с немым лицом под холмик в берёзовой тени, распалось с землёй. Вадим Петрович положил локти на колени, закрыл лицо руками. Прошли долгие годы. Всегда казалось, что ещё какое-то одно преодоление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 как было бы просто сейчас валяться, осыпанному мухами где-нибудь в степной водоёмине. Ну что ж, думал он. Умереть легко, жить трудно. В этом и заслуга каждого из нас. Отдать погибающей родине не просто живой мешок мяса и костей, а все своих 35 прожитых лет привязанности, надежды и китайский домик и всё своё чистоту. Он даже застонал и оглянулся, не слышит ли кто. Но детские голоса всё так же пели, каркавали голуби на ржавом карнизе. Поспешно, точно воруя, он вспомнил ещё одну минуту нестерпимой жалости. Он никогда об ней не поминал Кате. Это было год тому назад в Москве. Рощин ещё на вокзале узнал, что в этот день были похороны мужа Екатерины Дмитриевны. И что она сейчас совсем одна. Он пришёл к ней в сумерки. Прислуга сказала, что она спит. Он остался ждать и сел в гостиной. Прислуга с опытом рассказала, что Екатерина Дмитриевна всё плачет. Повернётся к стеночке на постельке, и ну, как ребёнок заведёт, так мы уж в кухню дверь затворяем.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 Она приотворила дверь. Лиза, это вы? Она была в верблюжьем халатике, в одной руке сжимала рюмку, в другой какой-то жалкий пузёрёчек. Хотела этими средствами избавиться от тоски, от одиночества, от неумолимого времени, от всего. Её сероглазое осунувшееся лицо было как у ребёнка, брошенного всеми. Её бы в китайский домик. Вадим Петрович сказал ей тогда: "Располагайте мной всей моей жизнью". И она поверила, что может всё своё одиночество, все годы оставшейся жизни утопить в его жалости, в любви. Какого чёрта в самом деле, какого чёрта Конечно, он всегда знал, что ни на одном мгновении Катя не отступала от него, и когда его давила ненависть свинцовыми обручами, и в этот страшный месяц боёв, словно незримой тенью, раскинув руки, беззвучно моля, она преграждала ему путь, и он, охрипший от бешеного крика, вонзал штык в красноармейскую шинель, вонзал сквозь эту неотступную тень и сняв фуражку, вытирал лезвие. Обедня кончилось. Из церкви повалила толпа загорелых юнкеров и офицеров. Не спеша пошли знаменитые генералы с привычно строгими глазами в чистых гимнастёрках с ординами и крестами. Высокий картинный настроенный красавец с раздвоенной бородкой и фуражкой на бикрень Эрдели, мухрастый в грязной папахе колючий Марков Низенький кутепов, курносый, коренастый с медвежьими глазками, казак Богаевский с закрученными усами, затем вышли разговаривая Деникин и холодный, загадочный, как называли его в армии, с красивым умным лицом Романовский. При виде главнокомандующего все подтянулись, курившие под берёзами бросили папиросы. Деникин был теперь уже не тот несчастный в взбитых сапогах и в штатском, больной бронхитом старичок, увязавшийся без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегальски одет. Серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение. Глаза округлились, налились строгой влагой, как у орла. Разумеется, ему далеко было до Корнилова. Но всё же из всех генералов он был самый опытный и рассудительный. Прикладывая два пальца к фуражке, он важно прошёл в церковные ворота и сел в коляску вместе с Романовским. Крошину подошёл долговязый Теплов, левая рука его была на перевязи, на плече накинута измятая кавалерийская шинель. Он побрился для праздника и был в отличном настроении. Новости слыхал Рощин, Немцы и фины не сегодня, завтра возьмут Петербург. Командует Манергейм, помнишь его? Сведский генерал. Молачина, отчётливый рубака. Финляндию всех социалистов вырезал под гребёнку. И большевики, понимаешь, уже драпают из Москвы с чемоданами через Архангельск. Факт, честное слово. Приехал поручик сидельников из Новочеркасска рассказывает. Ну, а в Новочеркасске ёлочки точёные баб шикарных девчонок сидельников рассказывает на одного 10. Он раздвинул худые согнутые в коленях ноги и захохотал так, что кодыку у него вылез из ворот гимнастёрки. Рощин не выдержал разговора о бёлочках точёных и теплоф опять свернул на политические новости, которыми в глуши степей жила армия.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 Главный командующий принял соответствующие меры. В Москву посланы особые разведчики: найти эти провода и, когда будем подходить к Москве, не допустить до взрыва. Но зато уж повешать ему на Красной площади ёлки точёные публично с барабанным боем. Рощин поморщился и поднялся. Ты бы уж лучше про девочек рассказывал, Теплов. А что? Не нравится? Да не нравится. Рощин твёрдо посмотрел на рыжеватые глупые глаза Теплова. У того длинный рот углом пополз в сторону. "Тётя, видно, ты забыть не можешь красный поёк". "Что?" Рощин сдвинул брови, придвинулся. "Что ты сказал?" "То сказал, что у нас в полку все говорят, пора тебе дать отчёт, Рощин, по работе в Красной армии. Мерзавец!" Только то обстоятельство, что у Теплова одна рука была на перевязи, и он ещё считался на положении Иранинова, спасло его от пощёчины. Рощин не ударил его, заведя руку за спину, он круто повернулся и весь как деревянный с поднятыми плечами пошёл между могил. Теплов поднакинул сполшую шинель и оббежав его, усмехаясь, глядел на его прямую спину. Подошли Корнет фон Мекке и неразлучный с ним веснушчатый юноша с большими светлыми мечтательными глазами, сын табачного фабриканта из Симферополя, Валериан Аннолли, одетый в поношенную в бурых пятнах студенческую шинель с унтер-офицерскими погонами. Что тут у вас произошло? Поругались? резким голосом, как бывает у глуховатых людей, спросил фон Мекке. Всё ещё недоумевающий Теплов, дёргая себя зависящие усы, передал весь разговор с подполковником Рощиным. Странно, вы всё ещё удивляетесь, господин штабс-капитан, скучающий с мечтательными глазами, проговорил О'Нолли. Мне с первого дня было ясно, что подполковник Рощин шпион. Брось, Валька, фон Мекки мигнул всей левой стороной лица, поражённого контузией. Гость в том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 насчитывала до 100.000 бойцов. Глavkом её автономов подозревался членами Кубано-черноморского ЦК в диктаторских стремлениях и непрерывно ссорился с правительством. На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦК немецкими шпионами и провокаторами. В ответ на это ЦК заклеймил автономова и примкнувшего к нему Сорокина бандитами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 стоивших в бою каждые 10 рядовых бойцов подтягивалось на конях станичное казачество из Петрограда, Москвы, со всей России просачивалось по одиночки и кучками офицерство, прослушавшее про чудеса ледяного похода, атаман Красноф, хотя и скуповато снабжал оружием и деньгами, с каждым днём Добровольческая армия крепла, и настроение её раскалялось умелой пропагандой генералов и общественных деятелей, неумелыми действиями краевой советской власти и рассказами пребывающих с севера очевидцев. В конце мая её уже не могли раздавить местные силы красных. Она сама перешла в наступление и нанесла северной группе Красной армии Калнина Страшный удар на станции Торговая. Что же вы, ребята, бросили петь? Охрипли. А, а ну-ка я уголёк достану. Иван Ильич телегин присел у костра, в котором ярко горел брошенный сверху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 Их будут сбрасывать целыми составами, совсем содержимое подоткосы, набив в них как сельдь в бочку пленных красноармейцев и наглухо заколотив двери и окошки, угонят за тысячи вёрст с пометкой мелом, непортящийся груз, медленная скорость. Они превратятся в кладбище сыпнотифозных в рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо. В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы, и уцелевшие, обгорелые, разбитые, они ещё нескоро, очень нескоро припретутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях в ремонт. А что, товарищ Телегин? Как в Москве пишут: скоро кончится гражданская война.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 Сведения самые неопределённые. Думаю, что вряд ли их всего 1040. Ну, это побьём. Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо, только так для уважения. Гнали нас при царе под сорокомыш. Ничего нам не объясняли, за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь, ах, думаешь, одела тебя мать не в добрый час. А теперь не то. Это война для себя, отчаянная. И всё понятная. И кто и за что? Ну, вот я, скажем, по прозвищу Чертагонов, густо проговорил другой солдат, поднявшись на локти. И сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный. Чёрные волосы падали на лоб, на дублёном лице горели круглые глаза. Два раза был на Дальнем Востоке. В Кутузках сидел без счёта за бродяжничество. Хорошо. Всё-таки меня заключили в казарму, воинский билет и на войну. Шесть ранений. О, гляди. Он залез пальцем в рот, отодрал его на ту сторону, показал коричневые выбитых зубов.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 Зайдёшь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, зарабеют. Смоутришь, где у них что припрятано: мука, сахар, сволочи. Ведь боятся, дрожат, а разговору не выходит и не выходит. Иной раз остервнишься, не человек, что ли? Гладкой твоя морда, разговаривай, ругайся, умоляй меня. Пустишь его матюгом. А разговора не выходит? В чём, думаю, дело? Итак, мне стало обидно. Весь век молчал на них дьявола в гладких работал, кровь за них проливал, и меня за человека не считают. Вот они, думаю, каковы буржуи. И стало меня жечь классовая ненависть. Хорошо. Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулемётом для паники. Стучим в парадное Через некоторое время отворяет нам аккуратненькая горничная, вся голубушка побледнела и заметалась охах на цыпочках. Мы её отстранили, входим в залую, громадную комта со столбами. Посередине стоит стол. За ним Рабинкин с гостями едят блины. Дело было на Масленицу, все, конечно, пьяные. Это в то самое время, когда пролетариат погибает от голоду. Как я винтовкой стукнула пол. Как я за это на них закричал. Смотрю, сидят, улыбаются. И подбегает к нам Ребинкин, красный весь, весёлый, глаза выпученные. Дорогий товарищ, говорит, ведь я давно знаю, что вы моисобняк совсем имуществом реквизируете. Дайте-да есть блины и, между прочим, садитесь с нами. Это не стыдно, потому что Это всё народное достояние и показывает на стол. Мы подоптались, ну селек столу. Держим винтовки, хмуримся. А рябинки нам водки, блинов, закуски и говорит, их охочет. Про что он только не рассказывал. Всё в лицах, сунь под ковыркой. Гости охотют и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про похождения буржуев, начались споры. Но чуть кто из нас ощутенится, хозяин глушит его водкой, чайный стакан из другой посуды не пили. Начали откупоривать шампанское, и мы винтовки поставили в угол. Чертогов, думаю, ты ли это ходишь по залу и цепляешься за столбы. Песни начали петь хором. А к вечеру поставили на крыльце пулемёт, чтобы никто посторонний не вломился. Вот та рассуток пили. Отигрался я за всю мою бесловесную жизнь. Но всё-таки ребинки нас обманул. Дошёл и купец. Покуда мы гуляли, он успел, горничная ему помогала, все бриллианты, золото, валюту разные, стоящие вещицы переправить в надёжное место. Реквизировали мы одни стены до обстановку. Уж как с нами прощался Ребинкин с похмели, конечно. Дорогие товарищи, берите, берите всё, мне ничего не жалко. Из народа я вышел, в народ и вернусь. И в тот же день скрылся за границу. А меня в Чеку. Я им виноват, и расстреливайте. За бессознательность только не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял. Есть что вспомнить.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 Теперь, когда дым сошёл, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги золодея. Он кусал стебелёк полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственным, мягкое длинное лицо, на затылке заношенный картуз, на узких плечах солдатская шинель. Он был по пояс голый, рубашка в которой он должно быть искал лежала под ленего. Заметив, что на него смотрит, он медленно поднял голову и улыбнулся медленно. Подетский Телегин узнал, это был боец из его роты, Мишка Соломин из Подъельца, из пригородных крестьян, взят был как доброволец ещё в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса. Он только на секунду встретился взором с Телегиным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 в классном вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка Сергея Сергеевича Сапашкова горела керосиновая лампа. Отсюда с насыпи были яснее видны звёзды и внизу на земле красноватые точки догорающих костров. Кипяток есть, иди, телегин, сказал Сапашков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко.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 Пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылишившего с просонок из теплоушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко загорланял петух, был уже первый час ночи. Э, это как так? Петух, спросился Пашков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице. Он пошарил по заде себе на койке, нашёл пинцне и, надев его, стал глядеть на Телегина. Каким образом в распоряжении полка мог оказаться живой петух? Опять беженцы прибыли. Я уже доложил комиссару: 20 подвод с бабами, ребятами. Чёрт знает, что такое, сказал Телегин, помешивая в кружке чай. Откуда? Из станицы Привольной. Их большой обоз шёл, да казаки по пути побили.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 Но сидеть на мягком и прихлёбывать из кружки было так приятно, что он не уходил, хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем. Где у тебя, телеги, жена? В Питере. Странный ты человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, двое добродетельных детей и граммофон. Да какой чёрт ты пошёл в Красную армию? Тебя же убьют. Я тебе уже объяснил. Ты что же, в партию быть может, ловчишься? Нужно будет для дела, пойду и в партию. А меня? Сапожков прищурился за мутными стёклами пенсне. Варив в трёх котлах коммунистам не сделаешь. Вот уж если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич. Ничего подобного. У меня мозги не диалектические. Дикая природа. Один глаз всегда в лес смотрит. Хм. Так ты говоришь, я странный? Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением. С октября месяца дируй за советскую власть. Хм. А ты Кропоткина читал? Нет, не читал. Она и видно. Скучно, братишка. Буржуазный мир подл и скучен до адской изжоги. А победим мы Коммунистический мир будет тоже скучен и сер, добродетелен и скучен, как рапоткин хороший старик. Поэзия, мечта, бесклассовое общество, воспитаннейший старик.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 Там интеллигенция знает, зачем живёт. А у нас, ой, братишки, кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы вплоть от плоти славянофилов, духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? Российский помещичий идеализм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия, на её издевении живём, а при всём том служим исключительно народу. Вот так чудаки народу <смех> трагикомедия. Так плакали над горем народным, что слёз не хватило. И когда у нас эти слёзы отняли, жить стало нечем. Мы мечтали, вот-вот дойдут наши мужички до Цариграда, влезут на купол, вот друзья православный крест на Святой Софии, земной шар мечтали мужичкам подарить. А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев Веломи. Неслыханный скандал, испуг ужасный. И начинается милый друг саботаж. Интеллигенция попятилась, голову из комота тащит, не хочу, попробуйте-ка без меня обойдётесь. Это когда Россия на краю чёртовой бездны, величайшая непоправимая ошибка, а всё барское воспитание. Нежные очи.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 В наших книжках про такой народ ничего не написано. Что тут делать? Океан слёз пролить у себя в квартире, так мы же и плакать разучились. Вот горе. В Дребезги разбиты мечты, жить нечем. И мы со страха и отвращения головой под подушку. Другие из нас дерка за границу, а кто позлее за оружие схватился. Получается скандал в благородном семействе. А народ на 70% неграмотный и не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется в крови, в ужасе. Продали, говорит, нас, пропили,бей зеркала, ломай всё под корень. И в нашей интеллигенции нашлась одна только кучечка коммунисты. Когда гнет корабль, что делают выкидывает всё лишнее за борт. Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с российским идеализмом. Это всё старик корудовал. Российский брат человек, и народ сразу звериным чутьём почуял: "Эт свои, не господа, эти рыдачи не станут у этих счёт короткий". Вот почему, милый друг, я с ними хотя произращён в кропоткинской оранжерее под стеклом в мечтах и нас немало таких а ага, ты зубы-то не скальте легин ты вообще эмбрион приметив жизнерадостный их есть видишь ли такие которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку мясом наружу и чувствуя каждое прикосновение утвердить в себе одну волевую силу ненавесть драться без этого нельзя мы сделаем всё, что в силах человеческих поставим впереди цель, куда пойдёт народ, но ведь нас кучка, а враги повсюду ты слыхал про чехословаков придёт комиссар, он тебе расскажет знаешь, чего боюсь боюсь, что у нас это самоубийство не верю, месяц, два, полгода больше не продержимся, обречены, брат кончится всё генералом. И я тебе говорю, виноваты во всём славянофилы. Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: "Беда, гибнем, нам нужно интенсивное сельское хозяйство, бешеное развитие промышленности, по головное образование. Пусть приходит новый Пугачёв, Стенька Разин, всё равно в дребезги разбить крепостной костяк". От какую мораль нужно было тогда бросить в массы? Вот на чём воспитывать интеллигенцию. А мы изошли в потоках счастливых слёз, боже мой, как необъятно, как самобытно Россия. И мужичок теперь свободен как воздух, и помещичи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа у народа нашего, не то что на скаредном западе. И вот я теперь топчу всякую мечту Сапожков больше не мог говорить. Лицо его пылало, но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин оглушённый водопадом его слов сидел, открыв рот, состывшей кружкой на коленях. В проходе вагона послышались шаги, как будто шёл кто-то неимоверно тяжёлый. Дверь в купе приотворилась и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу тёмными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки. На ветренном, грубом лице его редкие морщины казались шрамами. Глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка товарищ Гымза. Опять спирт достал, спросил он негромко и серьёзно: "Смотри, товарищ, какой такой спирт?" "Ну, тяг свиньям. Видишь, чай пьём", сказал Сапошков. Гим занешевелясь прогудел. Так ещё хуже, что врёшь. С пертищем из окна так и тянет. В теплушках шевеление началось, бойцы принюхиваются. Бузы у нас мало. Во-вторых, опять философию завёл, дурацкую волынку. Отсюда я заключаю, что ты пьяный. А, ну, пьяный? Ну, расстреляй меня. Расстрелять мне тебя недолго. Это ты хорошо знаешь. И если я терплю, то принимаю во внимание твои боевые качества. "Дай-ка табаку", сказал Сапошков. Гымза важно достал из кармана трепичную кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тёр жернова: "Каждый раз одна и та же недопустимая картина. На прошлой неделе расстреляли троих подлецов.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 Давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается. Он потом 2 дня болен, не может командовать полком. А «Э, если ты расстрелял моего университетского товарища? Сапошков прищурился, ноздри у него затрепетали. Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову. Сапошков говорил, выдвигая потный нос к Гымзе. Где Некинский разведчик? Ну да. А мы вместе с ним бегали на философские вечера. Чёрт его знает, зачем он полез в белую армию. Может быть, с отчаяния. Я сам его к тебе привёл. Довольна с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я Камаринского плясал, когда его во врак повели? Я сзади шёл, я видел. Он в упор глядел Гинзе в тёмные впадины глаз. Могу я иметь человеческие чувства или я уже всё должен в себе сжечь гымз ответил не спеша нет не можешь иметь другой кто-нибудь там уж не знаю а ты всё должен в себе сжечь от такого гнезда как в тебе контрреволюция начинается долго молчали воздух был тяжёлый за тёмным окном затихли все звуки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 Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями. Как нос ну, на ружьё кто-то подошёл, Гымза замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его. "Товарищ Гымза, вытька. Чего тебе, говори? Секретное?" Опустив брови на впадинный глаз, Гымза опёрся руками о койку, Сел так на секунду, пересиленным движением поднялся и вышел, задев плечами за обок косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился, и с темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха. Сапожков, как только гымзы вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул.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 Это кулаком в стенку ударил Гынза. В сиреохриплый голос его прорычал: "Ну уж если ты мне соврал, сукин сын!" Сергей Сергеевич схватил телегино за руку. "Слышишь? А знаешь, в чём дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине. Это товарищ из особого отдела вернулся оттуда. Понял почему, Гынза? Как чёрт мрачный." Звёзды уже блекли перед рассветом. Опять закричал петух между вазами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошёл к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лёг на койку, заскрипев пружинами. Телегину порой казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему где-то в зелёной степи под стук колёс. Была жизнь удачливая и тихая.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 Поглянется на пройденное и увидит, что прошёл долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи таких же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша, и грозным счастьем засияли её серые глаза. Правда, у него всегда очень тайно, нет-нет, да и появлялось коротенькое сомнение. Счастье назначалось не ему. Но он гнал это сомнение. Он намеревался вот только минуют дни войны, построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи и всё смешалось, и зарычал от гнева и боли стопятидесятимиллионный народ, Иван Ильич всё ещё думал, что буря пролетит и лужайка у Дашиного домика мирно засияет после дождя. И вот он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 Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши, из грохотом подырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки. Даша сказала Ивану Ильичу. Он пришёл домой оживлённый в пальто на распашку и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу. Она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка. "Как бы я хотела, Иван", сказала она.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 сказала и отвернулась. Даша всегда была сурова в чувствах, теперь она стала жестока. Иван Ильич спросил её: "Быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша?" И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели её брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало её худенькое лицо. "Мне кажется, Нам лучше расстаться, Иван. Тогда же он начал решительно хлопотать через рублёво о зачислении своём в Красную армию и в конце марта уехал с эшелоном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала, и когда окно вагона поплыло, горько заплакала, опустив вязаную шаль на лицо. Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, Но ни бой, ни усталость, ни лишения не заставили его забыть любимого, заплаканного лица в толпе женщин у прокопчённой стены вокзала. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силелся понять, в чём же не угодил ей. В последнем счёте, конечно, только в нём лежала причина её охлаждения, ведь не у неё же одной родился мёртвый ребёнок. Нереволюция же вырвала у неё сердце. Сколько супружеских пар он перебирал в памяти, теснее прижались друг к другу в это грозное смутное время. В чём же была его вина? Иногда в нём поднималось возмущение: хорошо, найди милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться. Мир трещит по всем швам, о моей дорогой всего свои переживания. Просто распущенность, привычка питаться сдобными булочками,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 Нормален, как десятый номер колош. Герой, большой человек, увлекательный самец, что ли? Нет, нет. Серый, честный обыватель каких миллионы. Случайно выхватил номер в лотерее и полюбили обольстительная девушка в 1000 раз страстнее, умнее, выше меня и также непонятно разлюбила. Так оглядываясь на себя, он думал: "Не в том ли причина, что он не по росту этому времени мал?"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 сам не замечая того, он становился одним из самых надёжных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные операции, он выполнял их блестяще. Разговор с Сергеем Сергеевичем заставил его сильно задуматься. Развесёлый, казалось, командир тоже корчился от муки. Да ещё какой? Амишка Соломин. Очертогов. А тысячи других, мимо которых проходишь бездумно. Все они в рост со временем, косматые, огромные, обезображенные мукками. У иных и слов нет сказать, одна винтовка в руке. У иных дикий разгул и раскаяние. Вот она, Россия. Вот она, революция. Товарищ Ротный, проснись! Телегин сел на койке, В вагонное окно глядел золотистый шар солнце, вися над краем, цеплячи жёлтой степи. Широколицый, рыжебородый солдат, красный как утреннее солнце, ещё раз стряхнул Ивана Ильича: "Срочно! Командир требует. В купе у Сапожкова всё ещё горела вонючая лампочка". Сидели Гымза, комиссар полка Соколовский,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 Неожиданный захват станции противником отрезал наши части и поставил их под двойной удар, хрипло читал Сапошков, когда Иван Ильич остановился у двери в купе. Во имя революции, во имя несчастного населения, которое ждёт неминуемой смерти, казней и пыток, если мы бросим его на произвол белым бандитам, не теряйте минуты, шлите подкрепление. Что же мы сделаем без распоряжения Гловкома, крикнул Соколовский. Не я ещё раз пойду, попытаюсь соединиться с ним по юзу. Иди и попытайся, зловеще сказал Гэмза. Все посмотрели на него. А я вот что скажу. Ступай ты и возьми четырёх бойцов. Вот, Телегина возьми. Идёте вы в штаб на Дрезине, и ты без распоряжения не возвращайся. Сапошков, пиши бумагу Гловкому Сорокину.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 перед только что набросанными кучками земли лежали добровольцы в взвод офицеров Дрезина, сказал фон Мекке, соскакивая с седла и стеком стал похлопывать жеребца по передним коленям. Уложись. Наровистый конь подбирал ноги, придрал ушами, всё же переупрямленный с глубоким вздохом опустился, касаясь мордой земли и лёк. Ребристый бок его вздулся и затих. Фон Мекке присел на корточки на верху кургана рядом с рощиным. Дрезина в это время выскочила из выемки. Теперь можно было различить шестерых людей в шинелях. Так и есть, красные, фон Мекке повернул голову налево. Отделение! Повернул направо. Готовься! Подвижущийся со цели беглый огонь, пли! Как накрахмаленный клинкор разорвался в воздух над курганом,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 Вся отделение дерьмо, стрелки, господа офицеры дерьмо. И он с выпученными глазами, не проспавшегося убийцы ругался, пока до офицеры не поднялись с земли, и отряхивая коленки, не начали ворчать. Воборот мистер попридержали язык, тут есть и повыше вас чином. Вкладывая свежую пачку патронов, Рощен почувствовал, что всё ещё дрожат руки от чего бы Неужели от одной мысли, что этот человек был так похож на Ивана Телегина. Здор. Он же в Петрограде. Комиссар Соколовский и Телегин с обвязанной головой поднялись на крыльцо кирпичного двухэтажного дома стоничного управления, стоявшего по обычаю напротив собора на немощёной площади, где в прежние времена бывали ярмарки. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы растащены. В соборе помещался лазарет, на церковном дворе трепалось на верёвках солдатское трепё. В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, в прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с вихром, знаком воинской наглости, выпущенным из-под сдвинутой назад тылх фуражки с красным околышком. Соколовский торопливо спросил: "Нам нужно к товарищу Сорокину, куда пройти?" Боец открыл глаза, мутноватые от сонной скуки, ноs у него был мягкий, несерьёзный.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 Мыло выдают часового как ветром сдуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж и после того, как припухло глаза и хорошенькие гражданочки в шёлковых кофточках посылали их то направо, то налево, нашли наконец комнату начштаба. Там с ногами на ободранном диване Лежавший Щегальский, одетый в военный, рассматривая ногти, с крайней вежливостью и вдумчиво пролетарским обхождением через каждое слово поминая товарищ, причём товарищ звучало у него совсем как граф Соколовский, князь Телегин, он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая жёлтыми до колена шнурованными башмаками. За стеной начался шёпот, хлопнула вдали дверь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 Свисячими усами было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно-пьющих и уж жестоких людей. Губы его были влажны и красны. Чёрные глаза расширены. Размахивая левым рукавом черкески, он вплоть подошёл к Соколовскому и Телегину, взглянул им в глаза диким взглядом, повернулся к штабу, ноздри его гневно вздрогнули. Опять старорежимные ухваты. Эт что такое за молчать? Если они виноваты, они будут расстреляны, но без генеральского издевательства. Над штаба выслушал замечание о молча, опустил голову, возражать не приходилось, это был сам главком Сорокин. Садитесь, товарищи, я слушаю вас, проговорил Сорокин спокойно и присел на подоконник.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 Что вам ответили в моём штабе, спросил он, когда Соколовский окончил и судорожно вытирал лоб грязным комочком платка. Начтабъ сказал поспешно. И я ответил, что нами приняты все меры к спасению полка пролетарской свободы. И я ответил, что штаб Варнавского полка вмешивается в распоряжение штаба армии, что совершенно недопустимо, и кроме того, создаётся паника, которой нет основания.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 и выполнить свой революционный долг. Натштаба глядел на него со смеешкой. Когда же гловком протянул ему бумагу, он отступил, заложив руки за спину. Пусть меня предадут в суд, но этого приказа я нескреплю. В ту же минуту Иван Ильич бросился и схватил Сорокину за руку у кисти, не давая ему поднять револьвер. Соколовский заслонил собою Натштаба. Все четверо тяжело дышали. Сорокин вырвался, сунул револьвер в карман и вышел, бухнув дверью так, что полетела штукатурка. Хлопнули двери, затихли бешеные шаги Гловкома. На штаба проговорил примеряющий босовита. Могу вас уверить, товарищи, если бы я подписал приказ, несчастье могло бы принять крупные размером. Какое несчастье, кашлянул хрипловато спросил Соколовский.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 Он подошёл к карте, утыканной флажками. Соколовский и Телегин, придвинувшись, встали за его спиной. Видимо, близость горячего дыхания двух ортов была несколько неприятна на штабу. Лопатки его под рубашкой задвигались. Но он спокойно вытащил грязную зубочистку и изгребенный кончик её скользнул по карте от трёхцветных флажков в южном направлении в густое расположение красных. Вот где белые, сказал начальник штаба. Где? Где? Соколовский вплоть придвинулся к карте, бродя по ней ослепшими глазами. Но это же торговая. Да, это торговая. С её падением для белых путь наполовину расчищен. Не понимаю. Мы считали, что белые севернее, по крайней мере, вёрст на. Да мы считали, товарищ комиссар, а не белые.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 Вы очень выдержанный человек, товарищ, проговорил он. Вы как будто уже примирились с падением торговой. Тот разбит, этот разбит, он повернулся к штабу. А наша армия? Мы ждём распоряжения главковерха. У товарища Калнина свои расчёты. Штаб главкома не может, стуча кулаками, требовать уставки главковерха наступления. Как вы думаете? Бойна, а не митинг.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 Я вернусь, застрелю его, брось, Соколовский, не глупи. Измена, я тебе говорю, здесь измена, бормотал Соколовский. Гымзи каждый день доносит в штабе пьянства. Сорокин разогнал комиссаров. А поди, подступись. Сорокин царебог в армии, чёрт его знает, любит за храбрость, свой человек. А на штабе ты знаешь, кто такой? Беляков, царский полковник, понял? Какой узел? Ну, едем, проскочим, как ты думаешь? Начата батронул колокольчик, в дверях отчетливо появился дежурный. "Мы знаете, в каком состоянии головком", сказал Беляков, сурово глядя в бумаги. "Товарищ Сорокин в столовой, состояние в полградуса". Дежурный ждал, пока начатаба не усмехнётся нехотя, тогда многозначительно улыбнулся и он. "С ним Зинка. Хорошо, ступайте". Беляков прошёл в отделение службы связи. Посмотрел телеграммы, подписал чётко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. На штаба вынул платок, оттёр крепкую красную шею, постучал и не дожидаясь ответа, вошёл. Посреди комнаты у стола, покрытого развёрнутыми газетами, Уставленный грязной посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было всё так же мрачно. Пря тёмных волос падало на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Белякова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары.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 дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил. Не верили и в то, что ей 18 лет, ни в её фамилию Канавина, ни в её имя Зинаида. Но она отлично писала на пишущей машине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин обещался собственнаручно застрелить её при первой попытке разводить в штабе.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 Немедленно тебе пришлют еврейчика. Он тебе сформирует штаб, он с тобой в постели будет спать, ходить с тобой в сортир, все мысли твои возьмёт под учёт. Действительно, ужас. У Гловкома Сорокина уклон к диктатуре. Ну и ступай под контроль. А меня уволь. А расстрелять меня ты можешь, но в присутствии подчинённых грозить револьвером я не позволю. Какая же после этого дисциплина, чёрт тебя возьми. В самом деле? Продолжая глядеть на на штаба Сорокин протянул руку большую и сильную и промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы взъерошились. Он всё же взял бутылку и налил две стопки. Садись. Пей. Беляков покосился на кружево Зинкиных штанолон. Подошёл к столу. Сорокин сказал: "Не будь ты умён, быть бы тебе в расходе. Нет дисциплина. Моя дисциплина бой. Ну-ка, пади кто из вас, поднимем массы. А я поведу и дай срок, никто не может, один я раздавлю Белоговардейскую сволочь, мир содрогнётся". Ноздри его захватили в воздух, багровые жилы запульсировали на висках. Без цыкистов и Кубань вычищу и до не терек мастерами петь в Екатеринодаре комитетчики сволочи трусы Ну так что же Я наконец в бою я диктатор Я веду армию Он протянул руку к стакану со спиртом, но Беликов быстро опрокинул его стакан. Довольно пить. А! Приказываешь. Прошу, как друга Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, пока зрачки его не уставились на Зинку. Она провела ноготком по тронам. "Дышала ночь", запела она лениво, подняв брови. Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, запрокинул Зинкину голову и жадно стал целовать в рот.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 Скандалы и стрельба в расположении ставки Гловкома были обычным явлением. В состав Сорокинской армии входили две основные группы: кубанское казачье ядро, которое было сформировано Сорокиным ещё в прошлом году, и другая украинская, собранная из остатков отступивших под давлением немцев украинских красных армий. Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда.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 Передние из них, докатившиеся с доставки, начали грабёж на станции и в станице. Кубанские открыли стрельбу, завязался бой. Сорокин вылетел за ворота на рыжей рослой злой кобыле, за ним полсотни конвоев в черкесках, вьющимися за спиной башлыками с кривыми саблями. Сорокин сидел как влитый в седле. Шапки на нём не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он был всё ещё пьян, решителен, бледен, глаза глядели пронзительно взор, их был страшен. Пыль тучи поднималась за скачущими конями. Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы.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 И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах заревела: "Продали нас, армия разбита, далой командующего, бей командующего!" Раздался свист, твой точно налетел дьявольский ветер, завизжав, поднимаясь над дыбыл лошади конвоиных. К сорокину уже протискивались искажённые лица, чёрные руки, и он закричал так, что сильная шея его раздулась: "Молчать!"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 Это был высокий с большим носом худой человек, он побледнел, растопырил локти, пятясь, знал ли его действительно Сорокин или жертвовал им как первому попавшемуся, спасая положение, неизвестно. Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и наотмашь свистнув ею, ударил высокого человека по длинной шее. Кровь сильной струёй брызнула в морду лошади.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 Девились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Ещё рычали голоса, но уже сердца разгорались: то тут, то там слышалось. А что ж, он правду говорит, и пусть ведёт, и пойдём! И появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана, он отдирал её, показывая старые раны. Лицо его было исступлённо бледно. Паника утихла. Навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулемётные заставы. По всей линии летели телеграммы с самого решительного содержания. Всё же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней в районе станции Тимошевской удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление.